а холодный дождь все капал и капал. Крупные капли его в свете электричества были похожи на падающие с неба на землю бриллианты. Только вот радости от созерцания этой красоты не было совершенно никакой. И не только потому, что было ужасно холодно. Далее, за этим кругом электрического света, со сверкающими брызгами дождя, было очень темно и страшно. И тем не менее Дайна вознамерилась было идти в патрона пешком, но тут же забоялась, что собьется с пути и в итоге заблудится в лесу. Еще она немножко пожалела, что того самого умного песика, которого постричала днем у озера, нигде не было поблизости. С ним бы она уже, конечно, ничего бы не забоялась. Дайна для верности даже посюсюкала губами в сторону леса и пощелкала пальцами, будто в них имелось какое-то лакомство но нет пса не было рядом дайна видела в окно как михаил выйдя из душа сразу же обнаружил потерю и догадался что дайна ушла однако вслед за ней не побежал только кинул мокрые полотенце на спинку стула в печали обхватив голову руками алло это такси мне нужна машина да прямо сейчас все еще стоя на крыльце под навесом и украдкой поглядывая при этом в окно не услышит ли ее михаил Reproduce. Негромко, почти шепотом сказала она в трубку телефона. Назовите ваш адрес, потребовала на том конце связи диспетчер. Мм, замешкалась Дайна, дом в лесу у озера. Назовите, пожалуйста, ваш точный адрес, терпеливо попросила женщина диспетчер. Это совсем недалеко от поселка Патроны, по дороге в сторону Щучьего озера, там, где рядом еще каменистый обрыв. Впрочем, насчет недалеко, это она, наверное, соврала. Ехать к дому Михаила от поселка даже на машине было достаточно прилично, а уж идти пешком по ночному лесу, да еще и во время дождя, было просто невообразимо долго и далеко. Я не понимаю, назовите, пожалуйста, адрес вашего точного местонахождения, устало вздохнула женщина в службе такси. Дайна попыталась с помощью телефона определить свое местонахождение, Но на экране была только какая-то карта совершенно незнакомой ей местности с синим кружочком указателем ее местоположения посередине. «Магазин «Олень» в поселке Патроны», — наконец сообщила она в трубку диспетчеру, и в раздумье уставилась на стоявший во дворе неподалеку темно-синий форт Михаила. «Хорошо, спасибо, заказ принят. Машинка подъедет к назначенному вам адресу в самое ближайшее время. Желаем вам приятной поездки». Выслушав все это, Дайна отключилась, добежала до Форда, дернула незапертую дверцу, кинула на пассажирское сиденье сумку, а сама забралась за руль. Ключ на ее счастье оказался в замке зажигания. Михаил или просто не забрал его с собой, забыл, или же вообще ни капли не переживал, что кто-то в этом дремучем лесу, в ограде его дома, вздумает покушаться на кражу авто. «Я оставлю твою машину у магазина «Олень» в патронах», Утром сходишь и заберешь. Извини, что так вышло. Сидя за рулем, набрала она на телефоне сообщение Михаилу, после чего повернула ключ, газанула и выехала со двора. Она немного побаивалась, что Михаил выскочит следом за ней и попытается как-то догнать и задержать ее, но ничего этого не случилось. Оглянувшись в какой-то момент, Дайна увидела в окне, что Михаил подошел к столу, взял свой мобильник и принялся читать сообщение. Ок, уже в догонку прилетело ей от него немногословное подтверждение и согласие.